Глава 46. Когда Эва с Майей пришли наверх, Джербер встретил их на пороге. Он все приготовил. Письменный стол был уставлен свечами, на нем лежали листы бумаги и навехенькие пастельные карандаши. Там же переносной метроном. На стул, который стоял перед столом, гипнотизер положил несколько подушек, чтобы было удобнее сидеть. Закрыв дверь, он обратился к девочке. «Раз уж ты любишь рисовать, мы сейчас проведем один эксперимент. Хорошо?» Эва кивнула, явно заинтересованная. Джербер провел ее к столу, а май жестом велел сесть на кровать под балдахином. «Ты правда хочешь, чтобы я осталась?» — удивилась та. На этот раз он намеревался не спускать с нее глаз. «Да, останься, пожалуйста». Джербер проследил чтобы маленькая пациентка уселась поудобнее, выпрямив спину. Он положил ее левую руку на стол и вручил черный карандаш. Взял запястье девочки и установил ее правую руку посередине белого листа. «Теперь закрой глаза», — скомандовал он. Но вместо того Эва на него посмотрела. «Как же мне рисовать с закрытыми глазами?» — задала она разумный вопрос. «Это такая магия», — заверил ее Джербер. «Доверься мне». Эва доверилась. Тогда он включил метроном. Ритм замедленный, навевающий сон. «Сосредоточься», — велел гипнотизер девочки. «Дыши, как я тебя учил». Она послушалась, стала ритмично вдыхать и выдыхать. Через пару минут впала в глубокий транс. Закачалась на стуле, словно вот-вот упадет. Джербер подхватил ее за плечи и усадил прямо. Держал, пока ее разум не запомнил позу. Потом отпустил. Эва восстановила равновесие и сидела как надо. «Я хочу, чтобы ты нарисовала цветок для Майи», — сказал Джербер. Несколько секунд девочка сидела неподвижно. Потом рука с карандашом стала набрасывать линии на листе бумаги. моя сидевшая на кровати под балдахином, тоже придвинулась, чтобы посмотреть. Эва как будто следовала некоему замыслу, заложенному в уме. Как игла проигрывателя, двигаясь по бороздкам виниловой пластинки, извлекает неожиданные звуки, так и она изображала розу, на длинном стебле с листиками и маленькими шипами. Линии получались корявыми. Жербер был уверен, что с открытыми глазами она нарисовала бы гораздо лучше. Но ее природные способности все равно позволяли изобразить подобие цветка. Когда она закончила, психолог взял листок в руки, вгляделся в него и похвалил. «Отличная работа. Теперь нарисуешь дом». За домом последовали лошадь, дерево и велосипед. Эва послушно исполняла все просьбы Пьетру Джерпера. Такой метод, автоматическое письмо под гипнозом, он часто использовал в работе с маленькими пациентами. Это обычно происходило в игровой комнате. В особом помещении, оборудованном при суде по делам несовершеннолетних. И дети там выступали свидетелями, Преступления или жестокого обращения, которому подвергались сами. Чтобы не волновать их, психологи, сотрудничавшие с прокуратурой, создали защищенное пространство, полное подобие обычной комнатки, где было полно всяких игр и плюшевых зверушек. Разве что за стеной с фальшивым зеркалом скрывались судьи, присяжные и адвокаты. Джербер Мастерский проводил такие сеансы гипноза. Ему бывало достаточно положить перед ребенком бумагу и карандаши, и тот, разговаривая совсем о другом, сам воспроизводил драматическую сцену, при которой присутствовал. Или набрасывал черты своего мучителя. Психолог никогда не просил нарисовать что-то конкретное. Просто ждал, пока на бумаге возникнет нечто, скрытое в глубине подсознания. Но нынче ночью с Эвой все было по-другому. Так что после нескольких тестов, удостоверившись, что девочка готова, Джербер подошел к креслу с подлокотниками, стоявшему подле белого шкафа. Это место он до сих пор намеренно игнорировал. «Теперь я хочу, чтобы ты нарисовала твоего воображаемого друга». Целью было заставить его обнаружить себя. Он говорит, что покажется, когда настанет нужный момент. Но Джербер был уверен. Его знает, кто говорил с ней. Или, по крайней мере, ее подсознание в курсе. Наш разум видит лучше, чем мы. Одно из любимых излечений синьора Б. Вот почему гипнотизер... Обратился к ней с такой просьбой, пока девочка находилась в трансе. А главное, сделал это перед моей Сало. Если она подскачется, ей не остановить руку Эвы. Оставалось надеяться, что на коже юной пациентки, ослушавшейся приказа, не появятся синяки. А если на листе бумаги возникнет лицо студентки из Финляндии, доктор получит искомое доказательство. Секунды длились бесконечно. Потом его повело себя неожиданно, даже странно. По-прежнему с закрытыми глазами повернулась к пустому креслу рядом с шкафом. Так и сидела, не двигаясь, словно ожидая чего-то. Через несколько мгновений она открыла глаза. Джербер этого не ожидал. Майя пыталась поймать его взгляд, но он сосредоточился на Эве. Девочка дышала размеренно, и психолог понял, что она все еще под гипнозом. Тогда к нему пришло озарение. Прием был рискованный, и Джербер не знал, сработает ли это. С вызывающим видом он уселся в кресло с подлокотниками. С этого места он увидел то, чего никогда прежде не замечал. От такого открытия у него перехватило горло и засосало ложечкой Эва искала взглядом, Вовсе не кресло. Она глядела на белый шкаф.